обняв друг друга за талию, они стали медленно подниматься по лестнице. Не могу дождаться момента, когда проснусь. Целых 10 лет я мечтал, как утром увижу рядом с собой спящую жену. Логан поцеловал Денни в макушку. Означает ли это, что наша свадебная ночь закончилась? Он резко остановился и посмотрел на неё. Говорил, что не закончилось? Ты не устала? Она с притворной застенчивостью улыбнулась ему, в то время как её рука скользнула к его животу и ниже. Разве что ты устал? Застанув, он повернулся и бросился вниз по лестнице. Ты куда? спросила Дени. Прихватить витамины. Витамины или бутылку шампанского? в зависимости от того, что попадётся раньше. Прислонившись к стене, Дени негромко засмеялась. Она смотрела, как он удаляется, любуясь его совершенной фигурой, мышцами спины, узкой талией, крепкими упругими ягодицами, мощными бёдрами. Любуясь его наготой, покачивающейся ковбойской походкой, любую из человеком, которого она горячо, безоглядно и давно любила. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Розинова. Звукорежиссёр Татьяна Власюк. Киев, 2002 год.